Глава 4. Берт Клиннг влюбился. Наверное, март не самое лучшее время для любви. Приятнее влюбляться летом, когда много цветов, с рекидует ласковый ветерок и домашние животные подходят к тебе лизнуть руку. В марте есть смысл влюбляться только по одной причине. Как заметил мудрец, лучше в марте, чем никогда. Берт Клинг был влюблен до помрачения. Он влюбился в блондинку 23 лет с широкими бедрами, высокой грудью, длинными волосами и голубыми глазами. Даже на каблуках она доставала Клингу лишь до подбородка. Это была интеллигентная девица. По вечерам готовилась к экзаменам на степень магистра психологии, а днем работала в фирме «Шепард Стрит», где консультировала желающих получить работу. Это была серьезная девица. Она хотела стать доктором, а затем всерьез заняться наукой. Это была безумная девица. Ей ничего не стоило отправить с посыльным дежурную комнату следственного отдела, огромное, почти в два метра высотой, сердце из фанеры, выкрашенное в красный цвет с желтой надписью, «Синтия Форест любит детектива третьего класса Бертрама Клинга. Разве это карается законом?» Именно так она и сделала месяц назад в валентина в день», что до сих пор в окружении Клинга служила поводом для шуток. Это была чувствительная девица, способная пожалеть слепого, играющего на аккордеоне, положить ему в кепку пять долларов, а затем дать волю слезам у Берта на плече. Это была страстная девица, которая после бурной ночи могла разбудить Клинга в шесть утра и спросить «Эй, сыщик, мне скоро на работу, тебя это не интересует?» На что Клинг отвечал «Нет, секс уже не для меня», а потом целовал ее, пока у нее не начинала кружиться голова. Он любил сидеть за столом в ее квартире и глядеть на нее. Однажды он вогнал ее в краску, сказав На мейсон стрит женщина продает педагоз, ее зовут Иллюминада. Мне кажется, тебе больше подходит это имя. Ты наполняешь комнату светом. Берт Клинк был влюблен до упомрачения. Но сейчас шел март, улицы были в сугробах, дули сильные ветры. В общем, стояла суровая зима. Она началась где-то в сентябре и не собиралась заканчиваться раньше августа. «Когда, быть может, растает снег, и, если очень повезет, расцветут цветы?» в «Такую погоду лучше все-таки не сидеть в полиции, а бежать по улице вместе с Синтией и, перекрикивая ветер, рассказывать ей о загадочном убийстве смотрителя парков. «Да, все это очень загадочно», — согласилась Синтия и едва успела придержать платок, который ветер чуть было не сорвал у нее с головы. «Послушай, Берт». Вдруг жалобно сказала она. «Я так устала от зимы, а ты?» «Ого!» — рассеянно отозвался Клинк. «Знаешь, Синди, я все-таки очень надеюсь, что это не он». «Ты о ком?» «О том, кто звонил, а потом убил смотрителя парков. Не дай бог, если это он». «Да кто он-то?» «Глухой». «Кто-кто?» «Глухой». «Мы имели с ним дело несколько лет назад. Он тогда чуть не взорвал весь город, пытаясь ограбить банк. Это очень ловкий и наглый преступник». «А кто он?» — опять спросила Синди. «Глухой», — повторил Клинк. «Это я поняла. А как его зовут?» «Не знаю. Мы его так и не поймали. В последний момент он сиганул в реку. Все решили, что он утонул, но кто знает...» Вдруг он опять вернулся, как чудовище Франкенштейн. «Ты хочешь сказать, как чудовище Франкенштейна?» — поправила его Синди. «Вот именно. Помнишь, он должен был сгореть в аду, но не тут-то было. Как не помнить?» «Потрясающая картина», — сказал Клинк. «Глухой. Неужели снова он?» Впервые один из сотрудников «80» полицейского участка Слух выразил опасение, что убийцей смотрителя парков мог быть человек, в свое время причинивший им столько неприятностей. Одна лишь мысль о нем отравляла существование. Берет Клинк прекрасно помнил, что глухой. Однажды он подписал свою угрозу Эль что по-испански означает «глухой». Мог просчитывать свои комбинации с быстротой и точностью компьютера чем частенько ставил в тупик полицию, заставляя асов сыска выглядеть идиотами из старой комедии про полицейских. Интуиция подсказывала Клингу, что если смотрителя парка в Каупера и впрямь убил Глухой, то главные неприятности еще впереди. Клинг поежился, но не от холода, а при мысли о том, на что способен Глухой, если его вовремя не остановить. Только бы не он, выдохнул Клинг, И ветер унес его слова. «Поцелуй меня», — сказала Синди, «и купи мне чашку горячего шоколада, жмот несчастный». В среду днем в дежурную комнату следственного отдела пожаловал мальчик лет двенадцати. На нем были грубые ботинки, в которых дети из трущоб ходят круглый год, и старая лыжная куртка, похожа старшего брата, голубая и на три размера больше. Мальчишка нахлобучил на голову капюшон, а тесемки завязал вокруг шеи, но все равно капюшон был слишком велик и постоянно спадал, а мальчишка все время поправлял его. В участок он вошел с конвертом в руке. Приблизившись к столу дежурного, подпрыгивающей походкой, мальчишка еще раз попытался поправить капюшон, вытер нос и взглянул на сержанта Мерчисона, спросил, «Вы тут дежурный?» Я, буркнул Чисон, не отрывая глаз от списка отсутствующих сотрудников, который составлял по утренней сводке. Сейчас было 14:10. Через час на дежурство заступала новая смена патрульных, а это означало новую перекличку и новый список отсутствующих. Не жизнь, а каторга. Почему он не пошёл пожарные или почтальоны? Вам велено передать это, — сказал мальчик и вручил Мерчисону запечатанный конверт. «Спасибо!» — не отрываясь от списка, буркнул Мерчисон и взял конверт. Но потом он поднял голову и сказал, «А ну-ка, погоди!» «Чего?» «Погоди минутку!» Да и Мерчисон открыл конверт. Развернув сложенный в четверо листок бумаги, он прочитал текст, посмотрел на курьера и спросил, «Где ты это взял?» — На улице. — Кто дал? — Один дядька. — Где ты его встретил? — У парка. — И он дал тебе этот конверт? — Да. — Что он сказал? — Сказал, чтобы я отнес его в участок и отдал дежурному. — Ты его знаешь? — Нет, он дал мне 5 долларов, чтобы я отнес письмо. — Как он выглядел? — Высокий, волосы светлые, и еще в ухе у него такая штучка. «Какая штучка?» «Ну, чтобы лучше слышать, он вроде как глухой», сказал мальчишка и вытер нос. Вот что было в записке, составленной из вырезанных из газеты букв. Следующий заместитель мэра Скенлон. Детективы 87-го участка самым тщательным образом изучили послание, стараясь не оставлять отпечатков. Листок и так был захватан Мерчисоном. Они окружили двенадцатилетнего мальчишку в огромной голубой куртке и наперебой задавали ему вопросы, словно сам Джек-потрошитель пожаловал из Лондона. Допрос мальчишки ничего сыщикам не дал, кроме насморков Он повторил то же, что рассказал сержанту. «Высокий тип с такой вот штучкой в ухе. Это называется, мальчик, слуховой аппарат? Ну да, со штучкой в ухе» остановил его около Гровер-парка и предложил пять долларов, если он отнесет в участок письмо и передаст дежурному. Мальчишка решил, что ничего плохого в этом нет и согласился. Он даже не знал, кто этот тип со штучкой в ухе, со слуховым аппаратом, мальчик. Ну да, с такой штучкой. Он с ним не только не знаком, но и вообще видел его впервые». «Все, пора бежать, потому что в салоне Линда ему велено забрать платье для сестры, которая шьет на дому для миссис Монтана». «Значит, у него слуховой аппарат, мальчик?» «Ну да, такая штучка в ухе». Они отпустили мальчишку в 4.30, не угостив его мороженым или жевательной резинкой, а потом долго разглядывали письмо, вертели его в разные стороны, придерживая пинцетом. И, наконец, решили прислать его в лабораторию Сэма Гроссмана. Вдруг он обнаружит отпечатки пальцев не только Дэйва Мерчисона. Никто и не вспомнил о глухом. Кому охота вспоминать призраков. Неприятно даже думать о них. — Привет, Бернис, — сказал в трубку мэйер. — Шеф у себя? — Хорошо, я подожду. Он терпеливо ждал, постукивая карандашом по столу. Наконец в трубке раздался громкий, уверенный голос. Заместитель окружного прокурора Рауль Шабриер. «Привет, роли Это мэр-мэр из 87-го участка. Как жизнь начал Сестрит?» «Все в порядке», — ответил Шабриер. «Что вы еще для нас прислали? Маленькое симпатичное убийство?» «Да нет, я по личному вопросу». «По личному?» — изумился Шабриер. Да, слушай, роли что делать человеку, если кто-то использовал его имя? Каким образом? В книге. Ты хочешь сказать, кто-то использовал твое имя в книге? Да. Книга о полиции? Нет. Там речь лично о тебе? И да, и нет. А в каком смысле лично? Упомянут ли в книге детектив третьего класса, Мэйр Мэйр? «Второго класса», — поправил Мэйер. «Пусть так. Упомянут ли там детектив второго класса Мэйер-Мэйер?» «Нет». «Значит, лично о тебе речи нет?» «Нет». «Но ты вроде сказал, что использовано твое имя». «Да, она использовала мое имя». «Мэйер, у меня масса дел», — взмолился Шабриер. «У меня их вагон и маленькая тележка. Давай выкладывай что там у тебя, да поживей». «Роман», — сказал мэр. «Роман под названием «Мэр-Мэр». Господи, неужели вышел роман с таким названием? Да, я имею право подать в суд». «Я специалист по уголовным делам», — сказал Шабриер. «Да, но...» «И не разбираюсь в делах литературных». «Да, но роман-то хороший». «Не знаю», — признался мэр. Говорят, что эта книга о преподавателе университета, он в толстяк-коротышков. «Сначала я должен прочитать роман», — сказал Шабриер. «Ты мне потом позвонишь?» «Зачем?» «Чтобы дать совет. Какой?» «Подавать мне в суд или нет?» «Сначала мне придется выяснить, что сказано об этом в законе». «Я что, чем-нибудь тебе обязан?» «Да», — сказал мэр, с трудом сдерживая гнев. «Сколько раз, когда у нас случались чрезвычайные происшествия. Я, вместо того, чтобы вызвать тебя в три часа ночи, рисковал своей жизнью и держал подозреваемого до утра, чтобы ты мог как следует отоспаться. Я же прошу тебя о совершеннейшем пустяке, роли Мне неохота тратиться на специалиста по авторскому праву». Просто хочу знать, имею ли я право подать в суд на того, кто использовал мое имя, записанное в метрике. Использовал как заглавие романов во-первых, и дал его персонажу, во-вторых, хотя это самое имя носит живой человек, а именно твой покорный слуга. «Ладно, не поднимай волну», — сказал Шабриер. «А кто поднимает волну?» — удивился мэр. Я посмотрю кое-какую литературу и позвоню тебе. Когда? Скоро. Обещаю, если к нам опять притащат убийцу во время твоего дежурства, я плюну на Миранду Эскобеда и продержу его до утра, чтобы ты спокойно выспался на своем рабочем месте. «Я позвоню тебе завтра», — сказал Шабриер, а потом, помолчав, добавил. «Может, ты еще спросишь, в котором часу?» «В котором часу?» – спросил мэр.